Вообще, 1929 год поначалу, казалось бы, не предвещал ничего страшного. Маяковский был влюблен и строил планы семейной жизни, напряженно работал, писал пьесу, стихи, ездил, выступал, спорил. Хотя симптомы усталости от постоянных драк, от литературных и посторонних литературе интриг, неустройства личной жизни давали себя знать, но Владимир Владимирович был неостановим в энергии действия. Он, как могучий корабль, в штормующем море на ходу заделывал пробоины, шел вперед, прокладывал маршрут в незнаемое. Пришлось заделывать пробоины и в лефовском корабле. Их не раз приходилось заделывать в прошлом. Ведь бывало так, что дело доходило чуть ли не до разрыва. Об этом напоминает карикатура кукрыниксов. В гигантском шаге, в кепе и с палкой в руке, другая в кармане, с развивающимися полами пальто и парящим сзади шарфе мчится Маяковский. Текст Скорпиона гласит «Баллада Арефь». По каменным плитам Софийки, ведущей к Рождественке вниз, поэт одинокий несется Несется стремительно в гис. А дальше четыре фигуры тоже в движении, перечеркнутые крест на крест. Не видно при нем Третьякова, не видно и Брика при нем, но Тальников, Жиц и Полонский, и Коган ему нипочем. Прямой намек на Лефовско-Рефовские неурядец, но Маяковский все же пока не покидал мостика. Приходилось менять название «Лев» на «Новый Лев», потом на «Рев», приходилось хотя бы частично обновлять убывающую команду, а корабль то и дело давал течь. Осип Брик подбрасывал идеи, тасовал, жонглировал ими, не обладая способностью ввести их в русло науки. В команде корабля царил разнобой. До мозга костей человек общественный, Маяковский, конечно, ни на один день не выключается из ритма литературной и политической жизни. Выходит, наконец, четвертый том его собрания сочинений. Он выступает на вечерах, диспутах, обсуждениях, читает стихи по радио, продает книги на книжном базаре, где вокруг него образуется толпа, а он шутит, каламбурит, зычно выкрикивает Дикинса, Маяковского, Бальзака, Пастернака, Асеева, дает автографы, и на них очередь. В это же время объявилась новая ассоциация, которая Левея Лефа, Рев, Революционный фронт искусств. Подавая заявку в госиздат на периодическое издание Альманаха, Маяковский и Осип Брик. Назвали кроме себя в составе рефа Асеева, Родченко, Степанову, Незнамого, Ломова, Катаняна, Лилюбрик, Жемчужного, Кирсанова и Кассиля. Группа оказалась еще более узкой, чем Лев. И снова ратуя за ликвидацию группировок и за консолидацию, распуская Лев, Маяковский не может сделать последнего шага то есть поставить на этом точку. По-видимому, этому мешали два обстоятельства. Во-первых, ситуация в литературе, борьба группировок создавали дискомфорт писателю-одиночке. И во-вторых, старое привычное окружение нуждалось в Маяковском, без которого оно затерялось бы в множестве других группировок. И надо, конечно, еще иметь в виду мощную таранную силу Маяковского, как организатора всего издательского дела, в том числе и журнала. Лозунги, объявленные Рефом, обычная для 20-х годов риторика, практически ничего нового не прибавляющая к лозунгам лев. Первое. За социалистическую пропаганду против аполитичного культурничества. Второе. За массовость против интеллигентского снобизма. Третье. За новую форму против архаизма и реставраторства. Объясняя перемену, Маяковский говорит о том, что «из всей левизны они берут только ту, которая революционно помогает социалистическому строительству, крепит пролетарскую диктатуру». Незнамов позднее признавался. «Я считаю, что Реф...» как группировка, существовал по инерции, мог и вовсе не существовать. Конечно, мог. И хотя Маяковский несколько раз выступил на тему «Лев и Рев, новое и старые но как-то без обычного энтузиазма, без обычного в таких случаях напора. Помимо писем и телеграмм в Париж, и отчаянные надежды на то, что все-таки удастся преодолеть колебания Татьяны, уговорить ее поехать с ним в Москву, помимо усилий реанимировать Лев под новым названием, помимо всего этого возникла еще одна сюжетная линия в жизни Маяковского, которая продлится до конца дней. «Парижское увлечение» не осталось в секрете от Бриков. Теперь уже они располагали точной информацией оттуда. Володя влюбился, и, кажется, серьезно. Эйфория от приобретения автомобильчика прошла, беспокойство за благополучие семьи усилилось. Поэтому не лишена основания версия Скорятина что к этому сюжету приложили усилия брики. И завязка сюжета произошла в один из майских дней 1929 года на ипподроме. Маяковский, в отличие от своего друга Асеева, не был большим любителем скачек, но как-то так устроилось, что он на скачках оказался, и туда же Осип Максимович, Привез молодую актрису МХАТа Веронику Полонскую. Они с Лилией Юрьевной знали Полонскую по фильму, сценарий которого сочиняли Лилия Юрьевна Брик и Жемчужный. Брики знали, что Владимиру Владимировичу нравились красивые женщины. Нора Полонская, дочь известного артиста малого театра и немого кино Витольда Полонского, Была необыкновенно хороша собой, обаятельна. Совсем юной она вышла замуж за молодого артистом хата Михаила Яншина. Знакомство с нею Маяковского могло отвлечь его от далекой парижской любви. Полонская действительно понравилась Маяковскому. Не сыграла ли тут роль, помимо женственности и обаяния молодой актрисы, еще и то обстоятельство, что она оказалась внешне удивительно похожей на Татьяну Яковлеву. Подруга Полонской, артистка МХАТа Михаловская, встретившаяся несколько лет спустя с Яковлевой в Париже, была поражена их сходством. Она только отметила разницу в росте. Как бы то ни было, после знакомства на скачках – Начались встречи Маяковского с Полонской, сначала в Москве, потом на юге. Что его влечет к Полонской? Насколько серьезно его ухаживание? Ведь он ежедневно ходит на почту в ожидании писем и телеграмм из Парижа, а их нет. Любит, не любит, я руки ломаю и пальцы разбрасываю разломавши, так рвут, загадав, и пускают по маю венчики встречных ромашек. Это из неоконченного. Возможно, его сердце уже всерьез точит червь сомнения. Татьяна ведет себя нерешительно. В Париже она с ним, но ехать в Россию не хочет. Соперники же, о них Маяковский знает, с нею рядом. И не окончится ли скорый уже осенний визит в Париж тем же результатом? Анора Полонская, милая, прекрасная, влюблена в него. Полонская пишет в воспоминаниях. «Тогда, пожалуй, у меня был самый сильный период любви и влюбленности в него. Помню, тогда мне было очень больно, что он не думает о дальнейшей форме наших отношений». Да, тогда он еще не думал об этом, еще надеялся на другое и, видимо, просто хорошо и беззаботно чувствовал себя в обществе прелестной молодой актрисы. Во Францию он должен был ехать в октябре. Времени остается мало. Маяковский считает дни, и чтобы заполнить паузу ожидания и приглушить нарастающую тревогу и неуверенность, Почти каждый день выступает, проводит собрания группы РЕФ, участвует в различных заседаниях, совещаниях. Наконец Владимир Владимирович узнает, что его поездка во Францию не состоится. Неизвестно, каковы причины, помешавшие этой поездке. Был ли это отказ в визе? Было ли что-то другое? Всякие предположения на этот счет, высказывавшиеся прежде, не подтверждены документально. 5 октября, сообщаю, что не приедет в Париж, он пишет Яковлевый, «Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня молчаливее». Загадочная фраза. Впрочем, от чего же? Случилось то, о чем не принято было говорить, писать открыто, да еще за границу. Скрупулезный исследователь Скорятин проверил все доступные архивы ведомств, по которым могла проходить просьба Маяковского о визе, паспорте для выезда за границу. Такой просьбы или заявления не обнаружено. Скорятин высказывает предположение, что Маяковский сам раздумал ехать в Париж. Но надо ли отбрасывать версию об отказе в визе? И как мог об этом Маяковский написать Яковлевый? О личном он вряд ли бы умолчал. Кто же мог заставить его сделаться молчаливее, как не всесильное ведомство, к которому была причастна Лилия Юрьевна Брик, и которая представлял друг писателей, вхожий через Бриков в дом в Лефовский кружок, высокопоставленный чекист Яков Агранов. Он и мог, приватно в разговоре, без всяких письменных формальностей, сообщить или намекнуть Маяковскому то ли об отказе, то ли о нежелательности поездки и, возможно, не без подсказки Лилии Юрьевны. Это тоже, конечно, лишь предположение. Яковлева ждала Маяковского. Узнав, что возникли препятствия к его поездке, она пишет матери, «Он не приедет в эту зиму в Париж». Из позднейших воспоминаний Яковлевой. «Он больше не приехал». И я поняла, что это надо кончать. В это время в Париже объявился уже два года влюбленный в нее дипломат, служивший в Польше, аристократ, красавец Дюплеси. Сделал Татьяне предложение, она приняла его, состоялась помолвка. Дюплеси, впоследствии участник сопротивления, летчик, был сбит в воздушном бою и погиб. От этого брака у Татьяны Алексеевны есть дочь Франсин Грей, американская журналистка-писательница. Поскольку в случае с замужеством Татьяны и известие об этом есть две версии, необходимо сопоставить их. В воспоминаниях Эльзы Триоле есть такое место. Когда Маяковский уехал в Россию, Татьяна вскоре вышла замуж. Я тогда написала Лили. «Татьяна вышла замуж, не говори об этом Володе». Лиля все мое письмо читала вслух, с разгона прочитала также и эти две фразы. Вот свидетельство лили Юрьевны Брик. 11 октября 29 года нас было несколько человек, И мы мирно сидели в столовой гендрикова переулка. Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений. На полу стоял упакованный, запертый чемодан. В это время принесли письмо от Эльзы. Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать письмо вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Татьяна Яковлева с которой Володя познакомился в Париже и в которую был еще по инерции влюблен, выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви, в белом платье, с флёрд оранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандалы, который может ей повредить и даже расстроить брак. В конце письма Эльза просит... По всему этому ничего не говорить Володе. Но письмо уже прочитано. Володя помрачнел, встал и сказал, ну что ж, я пойду. Отметим в скобках, что последнее письмо Маяковского в Париж датировано 5 октября 1929 года. И, наконец, вот как об этом рассказывает Геннадию Шмакову сама Татьяна Алексеевна. Узнав от Эльзы Триоле, что Маяковскому не дали паспорт на выезд, а это могло быть не ранее октября, она и решила выйти замуж, чтобы развязать узел. Осенью 29-го Дюплеси оказался в Париже и стал за мной ухаживать. Я была совершенно свободна, ибо Маяковский не приехал. Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если ты влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был жениться, у него не было бы выбора. Я думала, может быть, он просто испугался. Я себя почувствовала свободной. Мы с Дюплессией ходили в театры. Я ему сказала, что чуть не вышла замуж за Русского. Я вышла за него замуж. Он удивительно ко мне относился. И на вопрос, любила ли она его, Татьяна ответила, нет, я его не любила. В каком-то смысле это было бегство от Маяковского. Ясно, что граница для него была закрыта. А я хотела строить нормальную жизнь, хотела иметь детей. франсин родилась через 9 месяцев и 2 дня после свадьбы. Свадьба была 23 декабря 1929 года. Если сопоставить даты, вспомнить, что Маяковский вернулся из Франции в апреле, Триоля пишет, что вскоре вышла замуж то версия сестер, не вполне согласованная, апрель-октябрь, окажется под сомнением. Помолвка, но не замужество состоялась осенью того же года, то есть после известия о неприезде Маяковского, значит, все-таки не вскоре. И уж коли, как считала Трёля, Маяковский разочаровался в Яковлевой, И только из джентльменства продолжал этот роман то, чего же было скрывать от него за мужество. Любовная лодка Маяковского попала в водоворот каких-то подводных течений и разбилась. Некоторые склонны предполагать, если бы, мол, роман Маяковского с Яковлевой получил продолжение, не было бы трагедии, не было бы пули в конце — Кто знает. Говорили и про Лилю Брик. Вот если бы она в апреле была в Москве… Бесполезно гадать и про то, и про другое. Истории же взаимоотношений с Татьяной Яковлевой и ее драматическая развязка в чрезвычайно трудный период жизни Маяковского вписываются в эмоциональный фон и в те обстоятельства, которые сложились К концу жизни поэта.